Дина Илина. В паутине прошлого. Пролог. Я встречала рассвет на балконе в кресле качалки с чашкой кофе и сигаретой. Я не помнила большую часть своей жизни, но знала, что мое утро всегда начиналось с кружки ароматного крепкого эспрессо и ментоловых вок. Конечно, данное предположение ни на чем не основывалось, но уверенность в том, что так было всегда, не покидала меня с того момента, как я впервые после выписки из больницы вдохнула горький дым импортного табака и пригубила терпкий черный напиток, сваренный в кофейне напротив дома. Для потерявшего память человека ни с чем не сравнимое удовольствие. Ощущать родной вкус на губах, чувствовать, как что-то неуловимо знакомое витает в воздухе. В такие мгновения все проблемы отступают на второй план. Нет прошлого, нет будущего, есть только настоящее. Всего лишь на несколько минут во время утреннего ритуала я превращалась в обычную женщину, свободную, уверенную в себе, беззаботную и радостно встречающую новый день. Но рассеивался дым, заканчивался кофе, а вместе с ними иллюзия нормальной жизни. За пять лет я точно убедилась лишь в одном. Мне нравились эспрессо, сигареты и вредная пища. И это одна из причин, по которой рассказы мужа о том, какой ярой ярызожницей и веганкой я была до аварии, вызывали во мне жуткое негодование и бешеное внутреннее сопротивление. В голове не укладывалось, как человек, обожающий брокколи и спаржу, мог каждый день со зверским аппетитом втихуя от супруга поглощать огромные порции говяжьего стейка средней прожарки, заедать их картошкой фри, запивать все это кока-колой и причмокивать от наслаждения. А еще... Бегать вместо зарядки по утрам в соседний магазин за сигаретами, разбрасывать по всему дому вещи и завидным постоянством опаздывать на работу. Ну, не видела я точек соприкосновения между девушкой из рассказов супруга и женщиной, которая на данный момент являлась. К тому же на фоне моей нелюбви ко всему правильному все его истории выглядели, мягко говоря, фантастическими. А если точнее, весьма фантастическими. Моя идеальность до аварии прямо-таки зашкаливала и отдавала явной ненормальностью. Олег, не могут же настолько поменяться вкусы и привычки. Каждый раз за ужином задавала я один и тот же вопрос супругу. Но на все мои приведенные доводы муж изо дня в день лишь печально вздыхал и ностальгически глядя в окно повторял одно и то же. Могут, моя дорогая Альбиночка, могут. Затем откладывал в сторону вилку, накрывал мою руку своей, и уверенно читал лекцию о необычных последствиях травмы головы. В частности, о доказанных фактах приобретения черты другой личности, к единичным случаям к которых я, видимо, относилась. Плавно переходил на мое прошлое и воодушевленно, с восхищением в глазах, рассказывал что-нибудь обо мне той, не испорченной вином и сигаретами. А завершал свой монолог проповедью о вреде курения и неправильного питания. И так каждый день, из года в год. Но чем идеальнее я приставала в его историях, тем сильнее во мне крепла уверенность, что все это ложь. искусно поданная ложь, приправленная различными деталями, достоверность которых я со своей практически стопроцентной амнезией никогда не смогу проверить. В такие моменты страх и растерянность накрывались головой. Хотелось вспомнить хоть что-нибудь, любую мелочь, подтверждающую или опровергающую его слова, ведь я постоянно чувствовала себя обманутой. Но как я ни напрягалась, как ни старалась, ничего не получалось. Ни проблеска, ни вспышки, ни кусочка из прошлой жизни в памяти не всплывало. Пусто оставалось как и в голове, так и на душе. Самое ужасное, что родственников у меня не осталось. И спросить о забытом периоде было не у кого. Дедушке не стало год назад, а он был единственным близким мне человеком. Мои представления о детстве и юности – сформировались исключительно на его немногочисленных рассказах. И он меня, к сожалению, ими не баловал. Да я о себе почти ничего не рассказывал. О его биографии я знал немного. Родился в 1941 году, а, соответственно, все тяготы жизненного пути отразились на его характере. Он вырос жестоким, упертым и скрытным человеком. В живых остались лишь они с матерью, поэтому с юного возраста был кормильцем в семье. Впрочем, как и многие другие дети в то время. Зарабатывал на всевозможных подработках, ничем не гнушаясь и ни от чего не отказываясь, лишь бы прокормить себя и мою прабабушку. При этом хорошо учился и хотел стать врачом. После смерти матери попытал счастье и подал документы в медицинский институт. Успешно сдал экзамены, отучился и закончил учебное заведение с отличием. Затем без проблем устроил совместную поликлинику на должность хирурга, а впоследствии стал заведующим отделением. Оклад врача его не устраивал, поэтому в 90-е годы, когда кризис с Новой Силой ударил по здравоохранению и проявился в виде постоянной задержки зарплат и урезания премий, он недолго думая принял опасное, но весьма прибыльное предложение. Вступил в одну из многочисленных бандитских группировок, стал их подпольным хирургом. На этом прилично заработал и в 55 лет открыл свою клинику. Изначально это была небольшая платная больница, предоставляющая услуги по стандартным обследованиям и консультациям. Но в будущем он несколько раз менял профиль, подстраиваясь под потребительские потребности, и в итоге остановился на врачебной медицине и пластической хирургии, так как последняя область ему была понятна и интересна. О родителях я знала и того меньше. Дедушка был ярым противником браков, да и детей особо не хотел, поэтому появление в его доме моей матери соответственно его дочери, было неожиданным сюрпризом. На 45 он получил на пороге квартиры подарок в виде трехлетнего ребенка на руках у незнакомой женщины, которая утверждала, что это его дочь и девать ей некуда, так как она в спешном порядке уезжает с любовником за границу. Родственников у нее нет, ведь она дедомовская, а криминальному авторитету и его семье обуза в виде чужого маленького ребенка не нужна, поэтому отдать ее, кроме как папашке, то есть ему, больше некому. История выглядела весьма неправдоподобно, да и женщина была явно под кайфом, и он уже хотел закрыть дверь, как что-то во взгляде незнакомки остановило его. Внезапно он вспомнил их мимолетный, но бурный роман, а потом посмотрел в мои Васильковые глаза, точь-в-точь -точь такие же, как у него, и понял, что назад дороги нет. Конечно, он сделал тест ДНК, который подтвердил родство, но это было и так очевидно, ведь мама, как он утверждал, была маленькой копией его. Вот так в холостяцких хоромах дедушки появился маленький человечек. Сказать, что он очень обрадовался этому факту, было нельзя. Что делать с ней он не знал, поэтому нанял няню, с которой росла впоследствии его дочь, моя мама. Может поэтому, а возможно и нет, одному Богу известно, настоящей семьи не получилось. Лера, так звали мою родительницу, еле доучилась в школе, а в 18 лет убежала из дома. Колесила, как она потом сказала дедушке с друзьями по свету, пока не забеременела. Родила меня по дороге домой и привезла, как говорят, в Подоле. Кто являлся отцом, она не знала, да и не хотела. Моим воспитанием полностью занимался дед, а она, переложив обязанности, снова ушла в загул. Где, как и с кем пропадала, никто не знал. Объявлялась только, когда нужны были деньги, и снова исчезала. И так происходило ровным счетом до того момента, пока дедушки не сообщили о смерти дочери от передозировки наркотиков. Как прошли мои детские и школьные годы, я знала и того меньше. Из скупых рассказов поняла только, что росла послушным, спокойным ребенком и дедушке хлопот не доставляла. Он не любил говорить о моем прошлом. Почему, я не догадывалась, но каждый раз, когда заводила такие разговоры, он начинал нервничать. А его и так пошатнувшееся здоровье вновь давало сбой. Поэтому я перестала спрашивать, а он перестал отвечать. А в последние месяцы жизни его настигла старческая деменция. И все вопросы естественным образом отпали сами собой. Вот и все, что было мне известно о забытом периоде. Я сделала очередной глоток кофе и закурила новую сигарету, уже вторую по счету. Пальцы подрагивали, мысли разбегались. Сегодняшнее утро не приносило обычного успокоения. Неожиданный визит курьера вывел из равновесия. Устроил душе ковардак, но в то же время дал слабую надежду на то, что память может вернуться. ведь он передал кусочек из моего прошлого. Он принес букет сирени. Увидев на пороге парня с нежно-фиолетовыми цветами в руках, я остолбенела. Картинки забытого периода хаотично замелькали перед глазами. От неожиданной яркой вспышки повело в сторону, но молодой человек галантно поддержал теряющую разум женщину, вручил букет и со словами «Заказчик пожелал остаться неизвестным» скрылся в глубине подъезда. «Вот черт!» Я стукнула кулаком по столу. Пять лет. Пять мучительно долгих лет лечения в одной из лучших клиник в России не помогли восстановить память, а обычная сирень сделала то, что не смогли квалифицированные врачи. Ну почему? Почему только сейчас объявился этот инкогнито? Где он пропадал столько времени и чего теперь хочет? На душе было неспокойно. Хотя неспокойно это мягко сказано. Я находилась на грани истерики, ведь воспоминания совершенно не вносили ясности, скорее еще больше запутывали. Увиденные ранее картины стояли перед глазами. Кровать, сплетение рук, горячее мужское дыхание на шее, стоны, белые длинные волосы, рассыпанные по плечам, букеты сирени в вазах по всей комнате и страстный шепот. Вина, Риша, Мариша. Я снова ступнула по столу, в этот раз с такой силой, что цветы, подпрыгнув, упали на пол. Нос уловил до боли знакомый запах, и слезы покатились из глаз. Что, черт возьми, происходит? И кто же я на самом деле? Блондинка Марина или брюнетка Альбина?